Примера «Тоски» состоялась 30 сентября 1961 года и прошла очень хорошо, хотя, надо сказать, в некоторых местах я чувствовал напряжение. С тех пор мне приходилось петь «Тоску» чаще, чем другие оперы. В том же национальном сезоне мне довелось также впервые исполнить партию Мариса в «Адриене Ле Куврер Чилиа» публике не нравилась певица, выступавшая в главной роли. Она действительно отличалась несколько старомодной манерой игры. Временами зрители громко шумели, бурно выражая свое негодование, и мне трудно было сосредоточиться. Под конец, когда я заработал аплодисменты, эта певица сказала руководителю постановки «ну и провал». «Да уж», — парировал он, «вот выходи и раскланивайся за это как хочешь». Тем временем Марта и ее педагог начали развивать во мне интерес к музыке Моцарта. Марта считала, что чистота вокальной атаки, отсутствие занижений при движении по звукам снизу вверх, делает мой голос идеальным для пения Моцартовских произведений. Годы спустя, когда я прослушивался у дирижера Йозефа Крипса, он сказал, что хотел бы иметь возможность платить мне достаточную сумму, чтобы сохранить мой голос исключительно для Моцартовского репертуара. В то время дирижер Сальвадор Очоа начал набирать исполнителей для постановки оперы Моцарта ⁇ Так поступают все ⁇ и Марта, приглашенная на роль Деспины, была уверена, что он предложит мне петь Ферранда. Но тот колебался и, наконец, сказал ей, что я не принадлежу к числу серьезных исполнителей, поскольку слишком уж часто пою в Сарсуэле, да и вообще не гожусь для этой партии. Марта, однако, была очень настойчива и уговорила таки его. Спектакль получился великолепный. После показа его в Мехико мы возили сокращенный вариант оперы в Пуэблу и другие города. Среди прочих номеров... Был купирован дуэт Доробеллы и Гульельма, что, конечно, привело к нарушению логики развития их любовной истории. Через несколько спектаклей в адрес баритона посыпались упреки, что на сцене происходит что-то не то. «Ха!» — сказал он возмущенно. «Я оказался единственным рогоносцем в этом урезанном варианте». Спектакль был сложен для меня не только потому, что я впервые играл в моцартовской опере, но также из-за диапазона партии и трудных виртуозных пассажей. Трио в конце первой сцены, арию «Любовное пламя» и дуэт с Фьорди Лиджи я пел особенно неровно. До сих пор у меня сохранилась тетрадь арии Моцарта с пометками, сделанными для меня в определенных местах «Мартой». Ей я даже больше обязан удачным исполнением роли, чем самому себе. Именно благодаря Марте я получил эту партию и только с ее помощью смог ее выучить. Нас все чаще стала посещать мысль о том, чтобы пожениться. Ситуация складывалась непросто. Как большинство родителей, отец и мать Марты желали для своих детей только самого лучшего, а мою репутацию можно было считать безупречной, с большой натяжкой. Мать Марты, женщина неординарная, целиком посвятила свою жизнь трем дочерям. Одна из сестер Перла живет сейчас в Барселоне, а другая, Аида, в Вашингтоне. Перла и ее муж Агустин Рассилия уже имели тогда дочь Ребеку то ли трех, то ли четырех лет. Ребека сильно рассердилась, увидев, что я, уходя из квартиры, Арнелосов на прощание целую Марту. Все рассмеялись, когда она наскочила на меня с криком «Не задуши ее!» Картина станет более полной, если добавить, что у госпожи Арнелос было больное сердце, и она стремилась успеть сделать все возможное для своих детей, причувствуя, наверное, что долго не проживет. Она была человеком активным, сильной волей, и не внимала советам врачей, укладывавших ее в постель». Она хотела как можно дольше жить полной, насыщенной жизнью. В общем, госпожа Арнелос мне очень нравилась. Думаю, что и она постепенно пришла к мысли, что при моих недостатках я, по большому счету, не так уж и плох. Но Марти казалось очень трудным делом убедить родителей, что я для нее подходящая партия и что я искренне люблю ее». Временами, когда мы с Мартой сидели в автомобиле, болтая и предаваясь мечтам о будущем, она вдруг спохватывалась. «Боже мой, наверное, уже далеко за полночь». Я смотрел на часы. «Да нет, всего лишь четверть одиннадцатого». «Хорошенькое дело», — не унималась она. «Пусти, я пойду». Я подразнивал ее. «Если ты думала, что уже поздняя ночь, так зачем так суетиться, когда всего лишь четверть одиннадцатого?» Однако для Марты главным было во что бы то ни стало — Уберечь от волнений мать. Чтобы произвести на госпожу Арнелос хорошее впечатление, я нашел один прием, связанный с музыкой. На площади Гарибальди в Мехико собираются группы музыкантов, надеющихся получить работу. Вы найдете здесь небольшие инструментальные ансамбли, в состав которых входят скрипка, труба, гитара, мандолина. Их называют... «мариачис» — «свадебными» от французского «мариаж» — «свадьба», потому что обычно эти музыканты играют на свадьбах и других семейных торжествах. Если у вас собираются гости, и вы хотите, чтобы в доме звучала музыка, надо пойти на площадь Гарибальди и пригласить ансамбль того состава, какой вам нужен. Я нанимал на определенный вечер нескольких музыкантов, предупреждая их, что сам, возможно, буду петь». Они, правда, удивлялись, когда слышали мой оперный голос. Семейство Арнелос проживало на третьем этаже многоквартирного дома. Не только они, но и другие его обитатели при звуках серенады направлялись к окнам. Случалось, находились и недовольные, которые однажды даже вызвали полицию. «Что вам не нравится?» — спросили жалобщиков полицейские. «У вас тут прекрасное дармовое представление с участием артиста национальной оперы. Я пел не только для Марты, но и для ее матери. Я приходил под их окна в дни рождения и при любом другом удобном случае. Госпожа Арнелос была большой поклонницей самого знаменитого исполнителя мексиканской музыки Хорхе Негрета, поэтому в ее честь я старался исполнять песни из его репертуара, чем постепенно смягчил ее сопротивление». Хотя это было и нелегко.